Продуктовая лавка обнаружилась именно там, где ей полагалось быть, на первом этаже дома напротив проходной завода. Несмотря на довольно раннее время, у ее дверей уже толпился народ, и между лавзамом и пропускной постоянно курсировали работяги. Заводские охранники дотошно обыскивали возвращавшихся от лавки мужиков, и становилось понятно, что бегали те вовсе не за водкой. Хотя, может, они там соточку другую и пропускали. Когда уже подошел к обшарпанному двухэтажному дому, окна первого этажа которого были забраны толстыми железными прутьями, ржавые створки ворот механоремонтного завода со скрипом разошлись в разные стороны, и на улицу медленно выехали три жутко бренчавших на ходу грузовика. Судя по обшитым стальными листами кабинам и высоким бортам, из них пытались сделать какое-то подобие броневиков, вроде тех, что использовали при штурме Пентагона. Осталось только крупнокалиберные пулеметы смонтировать. Эти как-то очень уж неуверенно вывернувшие на расчищенную от снега дорогу машины сопровождал УАЗик с синей полосой на борту, а замыкавший колонну гусеничный тягач тащил за собой артиллерийское орудие. Дымящие папиросами на крыльце продуктовой лавки мужички в испачканных пятнами машинного масла ватниках настороженно посторонились при появлении чувака с опущенной на лицо вязаной шапочкой, и я спокойно зашел внутрь. А вот дежуривший в темном коридоре рядом с зарешечённым окошком для выдачи продуктов охранник сразу же схватился за дуракол. «Поосторожней с агрегатом, не делая резких движений, предупредил его я. «Еще отстрелишь кому чего. Будь это ограбление, так бы сразу и сказал. Мужичок, складывавший банки тушенки в пошитую из кожи потертую сумку, при этих словах нахлобучил на голову ушанку и пулей выскочил наружу. Гюль, читай, открой личико. Одернув слишком короткий белый халат, попросил крепкого сложения продавец и облокотился на прилавок. Фамилия моя слишком известна. Не обращая больше никакого внимания на нерешительно замершего охранника, я вытащил из кармана оправленную в металл кварцевую пластину и выложил ее на прилавок. Возьмёте? Заряженная, окинул меня внимательным взглядом продавец типо того, пожал плечами я. И ворованная, вполне себе утвердительно заявил, присмотревшись к золочёным контактам аккумулятора парень. При этих словах охранник шагнул куда-то в бок, и стало понятно, что беседа может перейти в нежелательную плоскость. Не факт, уставился я на продавца. Скажем так, сэкономленная Стрепенувшийся парень отыскал взглядом на моем рукаве оставшуюся от повязки полосу, которая заметно выделялась своей чистотой, и потер приплюснутый нос. Сколько хочешь. Продуктами возьму. Удостоверившись, что охранник вновь вернулся на свое место, я снял со спины ранец. Не против? Только за флегматично пожал плечами продавец, который наверняка принялся прикидывать, насколько меня получится нагреть. Выбирай. Ушонки, банки 3, дай, присмотрелся я к расставленным на полках за его стеной продуктом. Хлеба пару булок, макарон две пачки и пачку перловки, две плитки шоколада. э, -э ты куда разогнался, завопил парень, хватит уже. Хоть плитку шоколада добавь, выжига, укорил я продавца и, заметив его недовольный вид, добавил: "Не жмись, я еще один достать могу, в накладе не останешься". Хрен с тобой, швырнул на прилавок шоколадный батончик парень должен будешь. Не сомневайся. Кое-как утрамбовав продукты в ранец, я рассовал по карманам фуфайки две банки тушенки и направился на вход, но у самой двери остановился. Ты вечером работаешь? До семи. Тогда заскочу, распахивая дверь, соврал я и поспешил к углу дома. Вряд ли они, конечно, мне на хвост упасть решать, но подстраховаться не помешает. Да нет, чисто вроде. Если гадость какую и замыслили, будут вечером ждать. На всякий случай, сделав крюк по дворам, я обогнул обветшалые двухэтажки и вновь вывернул к покосившемуся а местами и вовсе обвалившемуся забору, дыры в котором были заделаны сеткой рабицы и колючей проволокой. Выглянувший из-за угла напалм замахал в вери Николаю. Я только усмехнулся, когда они с заваленными всяким хламом волокушами потащились через пустырь. К укрывшему меня от ветра дому. Ну и видок у них. Даже запыленный камуфляж девушки вполне органично на фоне двух устряпанных и звёздкой пуховиков смотрится. Но, думаю, нас теперь знакомые с первого взгляда не признают. лучше бы, конечно, вечерних сумерек дождаться. Но полдня на улице куковать это перебор. Вот было бы где пересидеть. Ну и куда теперь? Вытирая со лба пот, спросил Пироман, сменивший Волокуш Витрицкого: Сейчас до шоссе перейдем, на пару-тройку кварталов вниз по Терешково спустимся, да и начнем хату искать, предложил я. В том районе общага на общаге. Хватай лямку. Напалм забрал у Веры привязанную к листу фанеры веревку. Давай, не переломишься. Не обрез, блин, под рёбра давит, пожаловался я, закидывая веревку на плечо. А кому сейчас легко, философски заметил пиромант и затянул: "Эх, дубинушка, ухнем, не зеленая сама пойдет!» Заткнулся бы ты, попросил я, когда из за домов показался Донецкий проспект. Без тебя тошно. Не уважаешь ты лед, народное творчество?" скорчил скорбную мину напалм. "Не держишься корней к истокам, зато время от времени припадаю". Я проводил взглядом медленно проехавшие по шоссе сани. Похоже, больше никого не видать. Но это пока никого не видать. Шоссе зараза широкое, из за поворота машина. И что делать? Сунув руку под фуфайку, я сжал обжигающий холодную рукоять ножа и прислушался к собственным ощущениям. Вроде бы надо волноваться, а спокоен как удав. И сейчас вот, например, точно уверен, что через дорогу идти безбоязненно можно. Довериться интуиции. А какие варианты? Ну, мы идем», — поторопил у меня Вера. Да, сбросив легкое оцепенение, посмотрел на нее я. Да. «Живей тогда, потянул за свою веревку пиромант. я от него отставать не стал, и мы легко выволокли нагруженный всяким хламом фанерный лист на проезжую часть. Опять непонятно, с чего заломило ребра, но на ножке решить не стал. Скорее просто мышцы потянул. Да и правое предплечье, традиционно первым реагировавшее на всякие магические выверты, Сейчас даже не суть Вообще, на редкость прилично себя чувствую. Такое впечатление, нож мою энергетику как-то выправил, что ли, или он излишки энергии в себя засасывает. По идее, и такую вероятность исключать нельзя. Главное, чтобы мир узнал. По заваленным снегом дворам Китая, среди сугробов, в которых были проложены узенькие тропинки, мы плутали еще минут пятнадцать. Навстречу за это время особо никто не попадался, и вскоре я начал вертеть головой по сторонам, выискивая дом, в котором можно будет попытаться снять на несколько дней квартиру. Одной комнаты нам надо полагать мало будет, хотя так и дешевле. Вон, смотрите, указал шагавший налегке Витрицкий на кирпичный пристрой к панельной пятиэтажке. Пункт приёма вторсырья. Чего еще?» Остановился я, разглядывая кучковавшихся у распахнутых ворот бывшего гаража крайне подозрительных личностей. Да нет, даже не подозрительных. Просто оборванных и подтасканных с жизнью. Кто волок непонятно чем набитый баул, кто тележку с выписывавшими восьмерки колесами катил. Одеты за булдыги были в какую-то рванину и по более менее приличному пальто, сразу же удалось отличить сортировавшего хлам старьёвщика. Надо товар сдавать. Принял у меня верёвку от фанеры Витрицкий. Пройдись по домам пока, поспрашивай насчёт квартиры. Винтовку не запалите? Забеспокоился я, когда Николай напал, он потащили заваленный хламом лист фанеры к концу не такой уж короткой очереди. Не беспокойся, отмахнулся от меня Витрицкий и поправил пропитанный какими-то желтоватыми выделениями бинт на запястье. Видок у них с пиромантом самое то бутылки по помойкам собирать. Еще бы вера не светилась. Фыркнув, я не стал напоминать им об осторожности и направился к подъезду пятиэтажки, на котором лузгал семечки развощёки охранник. Было полноватому мужичку лет под сорок в справном камуфляжном полушубке, армейской шапке с оторванной кокардой и высоких меховых башмаках он посматривал на стащивших к старьёвщику всякий хлам доходяк с нескрываемым пренебрежением. Чего надо? выкинув с сугроб кожурки, он похлопал по левой ладони милицейской дубинкой. Проваливай отсюда. Уважаемый, у вас жилья часом свободного нет, остановился я перед ступеньками крыльца. Нет, да что народ наглый пошёл? Да кто тебя на порог пустит, убогого!» принялся разоряться охранник. Человеческим тебе языком говорю, проваливай, пока по загривку не склопотал. Так не задарма. И не подумал сдвинуться с места я. «В Внаём же, чтоб взаимовыгодно, значит. Лицо чего прячешь? Немного успокоился явно заинтересованный моим предложением мужик. Не за заразный случаем?» Обморозился на ходу, придумал я отмаз. Так как с жильем?» С жильём хорошо. Без жилья плохо, пошутил жутко довольный собой охранник. Вот и я о том же поправил я ранец. С деньгами тоже всегда неплохо было. Получится у нас, чтобы всем похорошило, а? Думаешь, копеек, которые дружки твои здесь выручат на квартплату, хватит? Презрительно ухмыльнулся мужик. Или бабой расплатиться хотите? Такая корова нужна самому, покачал я головой. Денег у нас чуток есть. Это так, приработок. Ну раз вы такие богатые, расплылся в улыбке охранник. «Два червонца в день за блок. Чего? Ошалел от таких расценок я? Ты президентские апартаменты сдаешь или комнату? Не комнату, блок. нисколько не стушевался от моего напора мужик. Две комнаты и санузел. Дорого отвернулся от него я. А жизнь вообще штука не дешёвая, заявил мужик. Лазурное солнце на днях должно взойти, так что у нас аншлаг. Червонец предложил я: "У вас как с отоплением, кстати?" Империал, подумав, выдал встречное предложение, осыновший дубинку в петлю мужик. "В комнате буржуйка стоит, уголь оплачиваете отдельно". Червонец: "Платим за два дня сразу и ведро угля в счёт квартплаты". Оглядел я торчавшие из окон общаги трубы, тех из которых дым идет наперечет. перечёт. "Ну я каком аншлаге может речь идти?» С дуба рухнул Шагнул на ступеньку ниже мужик. Да за такие деньги вы вчетвером к онору собачью не снимете. Посмотрим. Посмотрел я на здание соседней пятиэтажки, стоявшей окна в окна с облюбованной мной общагой. Если там такой же жоп на охране, даже не знаю, что и делать. В окрестных двух- и трехэтажных хибарах свободные квартиры искать до потери пульса можно. Может, у соседей ваших аншлага нет? Ну посмотрите на него, какой деловой. Разозлился из-за уплывающего приработка приработкоохранник. Постойка. Сейчас околоточного кликну, надо еще разобраться, что ты за фрукт. О, -о, -о, О! А это идея, обрадовался я. Не в курсе, в околотке свободные камеры есть. Может, нам с дружинниками سترговаться? Платите за три дня и два ведра угля бесплатно. Мужик понял, что на понт меня взять не получится и решил поторговаться. Но если нагадите, собственноручно шкуру спущу. По червонцу, уточнил я. По червонцу, скорчил кислую мину охранник, распахнул дверь. На вахту проходите. Ладно, кивнул я и повернулся посмотреть, не видать ли моих подельников. О, вон и они ковыляют. Витрицкий в конец охромел. Вера и вовсе на ногах еле держится. Один пироман бодрячком выглядит. Неудивительно, что волокуши тащить именно ему и поручили. Неужели выкинуть не могли или для антуража оставить решили. Договорился, тяжело оперся на ограждение крыльца Витрицкий. А то подхватил я Веру под руку и помог подняться по ступенькам. Что-то она слишком сильно притомилась, ошмотает на каждом шагу. Откат от лекарств пошел. Двухкомнатные апартаменты с судообствами. «Дорого заломили, уточнил хозяйственный напал. «Дорого», — не стал скрывать я и, распахнув дверь, пропустил девушку в небольшой тамбур. 30 рублей за три дня. Здуреть можно, всплеснул руками, кинувший на пол волокуши и длинный брезентовый свёрток пиромант. Грабёж срезбил дня». Две комнаты на три дня, до нас еще четверо, провел в уме какие-то расчеты Витрицкий. Так примерно и выходит. Тем более бродяги у старьёвщика Лазурном Солнце болтали. Сейчас все цены заряжать начнут. Вслед за Верой я прошел в Даниэль за загаженный вестибюль общежития, огляделся по сторонам. Ну и гадюшник. Штукатурка давно облупилась, освещения нет и в помине, Мешки какие-то подозрительные в углу штабелями сложены. На полу слой грязи чуть ли не сантиметровой толщины. Ладно, хоть все окна застеклены. Ну и так, не намного теплее, чем на улице. И судя по всему, тут не то что тараканы, тут крысы пешком гулять должны. "Сюда", позвал нас, выглянувший из открытой двери какой-то коморки охранник. "Деньги готовьте. Пол-империала сутки". "Коля, расплатись". Поймав многозначительный взгляд хлопавшего ладонью по дубинке мужика, не стал справляться я о неожиданном обвале цен. "Ты говорил", не врубился в происходящее Витрицкий заплати сколько сказали. В упор уставился на него я. Недёшево, поднял на охранника взгляд от бухгалтерских книг, сидевший в коморке за столом молодой парень. Виктор велел Сёма, чему тебя в университете только учили? перебил его охранник. А как же конкуренция и свободный рынок? Мы же не монополисты. 2250 с вас. Не стал вступать в дискуссию парнишка и макнул железное перо в чернильницу. Витрицкий молча выложил на стол два червонца и три золотых чешуйки, забрал стопку мятых банкнот и вышел к нам. «Погодь!» — Счетовод кинул ему кольцо с двумя ключами. Второй этаж, двенадцатый блок. Понятно. Чего тащите? легонько пнул охранник, прислоненный напалмом к стене брезентовый сверток, из которого торчали какие-то палки. Гардею труда усмехнулся на и сунул сверток мне. Пошли, что ли? А и верно. Чего время зря терять, вместе с нами отправился к лестнице охранник. Как разместитесь, за угльём спускайтесь. Два ведра вам причитается. обязательно спустимся, кивнул я. Ещё чего? А ты как думаешь, ухмыльнулся во все глаза пялявшийся на Веру мужик. Уговор какой был? Без меня с вас бы три шкуры содрали. Коля, выдай товарищу полуимпериал за посреднические услуги, распорядился я. А стоит ли? тяжело вздохнул Витрицкий, но деньги все же достал. С червонца сдача будет. А ты давай вот так, ловко вынул у него из руки золотую пятирублёвку и две отчеканенные на монетном дворе торгового союза чешуйки охранник. Вот, а сдачу себе, знаешь куда можешь засунуть? Догадываюсь. Не стал грубить в ответ Николай и начал подниматься на второй этаж. И не гадьте там, предупредил охранник, направившийся к клетушке с выдавшим нам ключи парнем. Приду, проверю. Милости просим, усмехнулся ему в спину напал и шикнул на нас. Шевелитесь уже.